И эти желания могут быть настолько сильны, что приводят к возникновению бредовых идей. Тюри, заговора, паранойя, видения. Чем сильнее отчаяние, тем человек к этому восприимчивей. Каролина – незрелая личность, и это вина ее отца. Он всю жизнь дрясся над ней и излишне опекал. Он никогда не позволял ей самостоятельно справляться с неприятностями и стоять на собственных ногах. Так что, когда сильные мужчины в ее жизни Ее система поддержки начали умирать. Каролина не смогла этого принять. Так почему вы не позволили ей увидеть тело Джо? «Это она тебе сказала?» — покачала головой Джудит. «Никто из нас не видел Джо». «Почему?» «Ты должна бы понимать, почему. Моего сына убили. Ему выстрелили в лицо. Кому захочется на такое смотреть?» Мэй обдумала эти слова и вновь пришла к выводу, что здесь что-то не стыкуется. «А когда Эндрю вытащили из воды?» «А что тогда? Вы видели тело?» «Почему ты спрашиваешь?» «Господи, неужели ты считаешь, что...» «Просто скажите, видели вы его или нет?» «Тело Эндрю находилось в воде более суток». Жудит судорожно сглотнула. «Мой муж опознал его, но это было нелегко». Его объели рыбы. «Зачем бы мне...» Джудит умолкла и сощурилась. Голос ее превратился в шепот. «Чего ты добиваешься, Майя?» Майя в упор взглянула на нее. «Почему вы платите тому Дугласу?» Джудит выдержала паузу, прежде чем ответить. «Положим, Джо сказал тебе правду про гибель Эндрю». Майя ждала. «Положим, Эндрю действительно покончил с собой». «Я его мать, и я не смогла на это смотреть. Я не смогла спасти Эндрю в жизни. Но, быть может, я смогу защитить его сейчас. Ты меня понимаешь?» Моя внимательно посмотрела ей в лицо. «Конечно», — ответила она. Но на самом деле она не понимала. То, что случилось с Эндрю, то, что он пережил тогда, не имеет никакого отношения к настоящему. Все это не имеет никакого отношения к Джо и твоей сестре. Майя ни на миг в это не поверила. А Роджер Кирс? Я же тебе сказал, это просто неправда. Каролина все выдумала. Больше ловить здесь было нечего. Во всяком случае, пока что. Надо искать новую информацию. В головоломке по-прежнему не недоставало слишком много частей. Пожалуй, мне лучше уйти. Мая? Она молча ждала. Каролина не единственная, кому нужен покой. Она не единственная, кто может начать видеть то, чего нет на самом деле. Тонко, Джудит, кивнула Мая, Зря ты не позволила Мэри или мне помочь тебе. У меня все в полном порядке. Нет, не в порядке. И мы с тобой обе это знаем. Мы обе знаем правду. И что же это за правда, Джудит? «Мои мальчики и так уже достаточно пострадали», — с угрозой в голосе произнесла Джудит. «Не надо ранить их еще больше». Глава 22. Когда Майя завернула за угол, Лили перед домом играла в пятнашки с дядей Эдди. Мая притормозила и съехала на обочину. Несколько минут она просто сидела в машине и смотрела. Из дома вышла Алекса и присоединилась к игре. Они с отцом оба делали вид что никак не могут запятнать лили, и театрально валились на землю всякий раз, когда готовы были уже коснуться ее, но промахивались, и даже с такого расстояния, и несмотря на закрытые окна, Майя слышала, как заливается смехом лили. Майя подумалась, что какой сентиментальной не казалась эта мысль, на свете нет ничего столь же радостного, как искренний детский смех. Она не могла с горькой иронией не отметить, что этот звук — В отличие от тех других, которые безжалостно преследовали ее по ночам, ей доводилось слышать совсем нечасто. Впрочем, что толку об этом переживать? Мая переключила передачу, изобразила улыбку и подъехала к дому Клер. Она негромко посигналила и помахала рукой. Иди обернулся, раскрасневшийся и веселый, и вскинул руку в ответ. Мая вылезла из машины. Алекса тоже распрямилась. Лиле это пришлось явно не по вкусу, и она принялась настойчиво хлопать дядю и двоюродную сестричку по ногам, пытаясь вновь тянуть их в игру. Алекса подошла к тетке обняла ее. и мокнул Майя в щеку. Лили скрестила руки на груди и надулась. «Не хочу домой», — объявила она. «Мы с тобой можем поиграть в пятнашки, когда приедем», — пообещала Майя. Малышку это предложение не умилостивило. Иди положил руку Мая на локоть. У тебя есть минутка. Я хотел кое-что тебе показать. Он обернулся к дочери. Алекса, приглядишь, залили еще немножко. Ладно, конечно. Малышка немедленно расплылась в улыбке. Не успела Мая двинуться следом, зайди в дом, как за спиной у нее снова послышался звонкий смех. Я проверил логи с транспондра Клер, сказал он. Судя по всему... За неделю она побывала у Дугласа дважды. Меня это не удивляет, — заметила Майя. Я на это и не надеялся. А вот куда она поехала после второго раза, может и удивить. У Эдди была приготовлена распечатка. Он протянул Майя лист. Некоторые строки были выделены фломастером. — Смотри, что получается, — продолжал Эдди. — За неделю до гибели Лер едет в Ливингстон обратил внимание на время. Мая кивнула. В 8:46 утра. Теперь, если ты посмотришь, в 9.33 она выезжает на парковую дорогу вместо платной трассы. Видишь, следующие несколько строчек, Клер не поехала домой, сказал Эдди, а вместо этого направилась на юг. На съезде 129 она съехала с парковой дороги обратно на платную трассу Нью-Джерси и покинула ее на съезде шесть. Это была последняя строчка на странице. Съезд номер шесть, насколько Майя помнила, выходил на оплатную автотрассу Пенсильвании. «Дальше что-нибудь есть?» — спросила Майя. «Вот, держи». Она поехала по федеральной автостраде номер 476 на юг, в сторону Филадельфии, — заметила Майя. «Или куда-то в те края», — уточнил Эдди. Мая вернула ему распечатку. «У нее в тот день могли быть там дела?» «Никаких». Мая не стала спрашивать зять о том, не было ли у ее сестры каких-нибудь подруг, которых она могла навещать, или не могла ли она решить поехать в Филадельфию за покупками, или даже не могло ли ей неожиданно взбрести в голову посетить Индепенденс Холл. Клер пообщалась с Томом Дугласом. Он что-то рассказал ей. Это что-то заставило ее поехать в Филадельфию. Майя закрыла глаза. «Ну и как?» — спросила Эдди. «Это не наводит тебя на кое-какие мысли?» У Майи не было выбора. Поэтому она в очередной раз сказала Эдди неправду. «Нет», — произнесла она. «Ровным счетом ни на какие».